18. С Новым Годом, товарищи! Хм, прознать о том, что Снежинского я накрыл, он еще не должен, если только Михайлович или Денира моментально не информируют его обо всех аспектах дела. Но даже и в этом случае подобную оперативность можно было бы назвать молниеносной. Здравствуйте, Марк Борисович, говорю я. Очень рад вас слышать и спасибо за поздравление. Я вас тоже поздравляю искренне и от души. Всего вам самого наилучшего в новом году. Пусть сбываются все планы, включая самые смелые и амбициозные. И, конечно же, огромного вам личного счастья. Думаю, все наши земляки поддержали бы меня и сказали бы вам самые теплые и проникновенные слова благодарности за ваше доброе отношение и всемерную поддержку. Ну, Егор. — смеется Горко. Я смотрю, ты уже готов к аппаратной работе. Хоть сейчас тебя в дело запускай. Спасибо за поздравление. Молодец. Не зря мы тебя поддержали с товарищами, да? Ваша поддержка на самом деле наиболее ценный актив, которым я располагаю. — Ну, хорошо, я рад этому, — говорит он. — Про ситуацию с вашей сновидской инициативой ты в курсе, я думаю. «Да, в курсе, но надежду не теряю. Уверен, чем больше времени пройдет, тем более важной она будет. Ну, посмотрим. Надеюсь, ты прав. Мне ваша идея нравится, но решение не я принимаю. Ладно, скажи, пожалуйста, ты когда планируешь в столицу приехать?» «Я надеюсь, через несколько дней. Мне вот только нужно сессию сдать, я же студент. Как сдам, сразу прилечу». — Хорошо, не затягивай, пожалуйста. Тобой интересуется один человек, важный человек. Хочет познакомиться и сам посмотреть, что это за Брагин такой, о котором столько разговоров. — Ого, разговоров? Я и не подозревал никаких разговоров, надеюсь, я в них персонаж положительный. — Ты в них скорее темная лошадка, понимаешь? усмехается Гурко. «Никто не знает, чего от тебя ждать. А кто этот важный человек, уточняю я. можете сказать?» «Думаю, не стоит пока. В общем, еще раз с праздником и позвони сразу, как приедешь. А приезд не откладывай, понял меня?» «Да, Марк Борисович, понял». «Любопытно, конечно, кто это такой, что за шишка желает со мной познакомиться, и для чего, собственно?» Я возвращаюсь за стол и вливаюсь в общее веселье. Дядя Гена великодушно отказывается от шампанского в пользу дам, а сам налегает на французский коньячок. «Ну я же говорю!» — соловьем разливается он, опрокинув очередную стопочку. «Она у меня, Лариска. Ты заканчивай пихаться, тоже моды, я знаю норму свою». «Ну вот, она, во-первых, маленькая, до чего командовать любила, но это я потом обскажу, ага, а тогда...» «Это в первом классе, что ли, было? Дочь, когда?» «Ну, пап...» — смущенно хмурится Наташка, но убрать с лица улыбку оказывается не в состоянии. «Да что, пап? Она ж самого первого класса, ага. Короче, Егорка, она за тебя тогда уже хоть в огонь, хоть в воду». Мать-то жива была еще, ну, все смотри, говорит Гена, выбрала жениха себе. Вот как в воду глядела. Так она что удумала? Этот схватил пару, что ли, или кол даже? Двойку куда? смеется мама. По математике, кстати. Ну вот, ага, и ревет такой на перемене, мол, родители накажут. Сынок, ну мы же тебя никогда не наказывали, качает мама головой. Ну, он, значит, при своем мнении на этот счет находился, ржет ген. И такой стоит, что делать не знает. А это деловая была, но задрала и вперед. Подходит к столу учительскому и прямо в журнале пару эту, значит, зачеркивает и рисует пятак, и расписывается, пишет слово завуч. И в дневнике ему тоже. Не, ну меня потом соленка туда, прямо к этому завучу и дернули. И давай песочить, а это уперлось, говорит. Как ты сказал это? Если говорит, придется, я снова так поступлю. Но ему вроде двойки-то перестали ставить после этого. Все смеются, радуются, хохочут. Находится в той точке праздника, когда алкоголь только начал действовать, шарахнул в голову зарядом эйфории и еще не затуманил головы и не разлился тяжестью. И еще вся ночь впереди. Ешь, пей, всласть, радуйся жизни и люби всех. Приятное чувство, и я действительно всех до одного готов любить и прижимать к сердцу. Я смотрю на Наташку, прямо смотрю, открыто, будто картину рассматриваю. И она смотрит. Но так из-под ресниц, будто не смеет глаз поднять. «Наташенька», — просит мама, — «я только уселась, принеси, доченька, голубцы. Егор, помоги Наташе». Мы заходим на кухню, и она двигает сразу к плите, но я ловлю ее за локоть. Она останавливается, оборачивается и смотрит с таким же, наверное, выражением, как тогда, в первом классе, когда получала от родителей за то исправление в журнале. В первом классе я ее не знал. Жалко, конечно, но что же тут поделать? Она ведь тоже знала не меня, а какого-то другого, неведомого мне Егора Брагина. Я притягиваю ее к себе и целую. Сначала нежно, а потом прижимаю ее сильнее и целую с ненасытной жадностью. Она отвечает, обхватывает руками, и гладит мои плечи, шею и ерошит волосы на затылке. А потом отпрянув, глубоко вздыхает, словно только что вынырнула с огромной глубины. Она прикасается кончиками пальцев к своим губам и смотрит мне в глаза. А я смотрю ей в глаза и вижу, как они становятся влажными. Голубцы, шепчет она и улыбается. Давайте, раскладывайте, передавайте по кругу, командует мама, принимая из рук Наташи большую фарфоровую салатницу, куда мы выгрузили голубцы из кастрюли. Егор, пюре еще принеси, под полотенцами там стоит. Ну вот, грузди берите, мы с Андреем сами собирали. В этом году их столько было тьма, видимо-невидимо. На море целое насолили. Так, но вы имейте в виду. У нас там еще гусь в духовке. Оставляйте место. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, доносится из телевизора. Так, Андрей, скорее наливай шампанское. Егор, сделай громче, сейчас Брежнев выступать будет. Я прибавляю звук и бросаю взгляд на Наташку. Она кивает и улыбается. Мы быстро обмениваемся воспоминаниями о встрече с генсеком. Мировой дед, как бы говорят их глаза. И в них нет ни намека на юбки, ни одной из которых я не могу пропустить. На экране появляется Кремль. «Внимание, товарищи!» — говорит невидимый Игорь Кириллов. «Смотрите и слушайте Москву!» Голос эпохи, торжественно и чего там, трепетно даже. Он делает долгую паузу, чтобы все мы получше прочувствовали момент. Передаем выступление генерального секретаря ЦК КПСС. Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Леонида Ильича Брежнева. «Дорогие «Да, товарищи!» — начинает Леонид Ильич.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 Хрупный шаг в развитии экономики. Повысилось благосостояние народа. Более пятидесяти миллионов человек справили новоселье. Охренеть, честно говоря, цифра. Гена в нетерпении барабанит пальцами по столу. Долго. Затягивает генсек свою речь. Скорее бы надо, коньяк уже вспенился, да шампанское взыграло. Наконец-то. Вот они долгожданные куранты, хрустальный перезвон над столом и неведомое счастье наступившего года. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданной волей народов единый могучий Советский Союз. Ошибочка не навеки сплотила, совсем не навеки. На экране появляются юные балерины, танцующие под вальс снежинок, а потом гудят рожки скоморохов и громко поет Надежда Бабкина. Но на телевизор никто не обращает внимания. Радость, счастье и бурлящая, простая, но такая прекрасная жизнь течет сейчас здесь, вокруг этого стола в обычной хрущевке, и никакие Ницца и Антипы, даже все золото Небелунгов, никогда не перевесят для меня этих мгновений. И думаю, как бы ни сложилось в будущем, этот момент будет одним из тех, куда я буду пытаться вернуться всю оставшуюся жизнь. Потом дядя Юра берет электрогитару и так бацает, что все заходятся в приступе восхищения. Мы подпеваем, хлопаем и даже танцуем. Нужно ему эту гитару отдать. Пусть человек сам радуется и других радует. От прогулки я наотрез отказываюсь, чтобы не напрягать парней, дежурящих снаружи, пока я здесь наслаждаюсь семейными радостями. Да и папа не горит особым желанием идти в люди. Памятую, должно быть, о событиях годичной давности. Я обзваниваю всех своих друзей-товарищей. Звоню Гали с ее мужем, Новицкой и Айгюль, а еще Жоре из Скударнову. Это все в Москву. Потом заказываю Ташкент и Геленджик, Ферику и Белли. До них не дозваниваюсь. Еще поздравляю Куренкова мне звонит Свет из столицы неожиданно джема и ожидаемо печенкин еще звонит баранов юрка ширяев и лида с баксом в казино сегодня аншлаг а у меня ночь телефонных разговоров наташка поглядывает чуть настороженно но прислушиваться с кем и о чем я говорю не пытается гости расходятся уже под утро ждем всех на обед заявляет мама нужно доедать я ведь холодец подать забыла Вот же клава чумовая, и никто даже не напомнил. Убивать надо. Все смеются. Платон с идут пешком, а вот с Ларисой получается небольшой затык. Живет она на краю города. В такси, как известно, в этот час не содят, а Хаблюк с обеда в Драбадан. Поэтому Гена, как истинный рыцарь, хоть и под шофе, приглашает ее пройти в апартаменты, что для Наташки оказывается полной неожиданностью. Причем не очень приятный. Она беспомощно оглядывается, понимая, что вариантов у нее только два: остаться на ночь в доме жениха либо пойти в дом отца. Если она останется у меня, то этим четко и ясно даст понять, что категорически против поздней любви своего батюшки. Если же пойдет с ним, то как бы продемонстрирует, что дает карт Бланш и ничего против Дружкина не имеет. То есть подвесить ситуацию не получится. Придется принять решение немедленно. Она беспомощно смотрит на меня, и я отправляю ее домой. Присмотришь за ними, усмехаюсь я. А то неизвестно, чем они там. Егор, одергивает меня мама. Прекращай, давай. Я наклоняюсь к Наташкиному уху. Я бы очень хотел, чтобы ты осталась. Тогда я пробрался бы ночью к тебе, шепчу я. Ну, сделай это родятся. Он ведь заслужил. Она вздыхает, но смиряется и даже изображает улыбку. Не знаю, куда бы я там пробрался, и главное, зачем. Я отрубаюсь моментально, едва коснувшись головой подушки. Сквозь сон поначалу слышу, как родители убирают посуду, смеются и что-то обсуждают, а потом проваливаюсь в черное безмолвное ничто. М -м -м. С Новым Годом, товарищи! На следующий день проходит медленный обед. Приятная стома, вкусная еда и песня «Восемьдесят» прекрасно завершают новогодние праздненства. А завтра на работу и никаких тебе десяти дней отдыха. После застолья родители идут на прогулку. Наташка ведет на улицу Раджа. Тринья уметается с пацанами, а мы с Платонычем пьем кофе в моем исполнении. Нормально, не переживай, усмехается он. К моим годам и ты варить научишься. Очень смешно. Хмыкаю я и даю ему полный отчет по вчерашнему дню. Он даже за голову хватается. Уже выяснили, кто им дал задание. Еще не звонил, мотаю я головой. Не хочу выходить из праздничной расслабленности. И знать про этих упырей ничего не желаю. Хочу, чтобы Новый год длился вечно. Надоест, смеется Большак, отпевая кофе. Нормальный вообще-то, неплохой кофе. Надо только самого кофе чуть больше, на ложечки буквально, чтоб чуть насыщеннее был. И соли щепотку, чуть-чуть. Ну вот, раскололся наконец-то. Еще бы эти вчерашние раскололись. Снежинский с юнкором. Глубоко они залезли, наверняка без посторонней помощи не обошлось. Кто помогал? Печенкин? Или из конторы кто? В общем, это завтра. Сегодня даже думать об этом не хочу. Дядю, развекни, пожалуйста, в институт. Мне же надо как-то сессию сдать, да в Москву мчаться. Вон уже благодетель наш хочет меня показывать кому-то. Кому, интересно? Может, Андропову? Вряд ли. Не думаю, что он к Юрию Владимировичу доступ имеет. Очень сомневаюсь. По сессии твоей я решил уже. Завтра забежишь, заберешь зачетку. Только утром, а то, знаешь, пятница, да после праздников. Ну и обаять не забудь про ректора по учебной работе. Подарок сделай новогодний, ну это ты сам знаешь. Отъезд я намечаю на воскресенье четвёртое число. А пятница и суббота снова оказываются сумасшедшими днями, забитыми текучкой и оперативными вопросами. «Нужно и с институтом решить, и на фабрике распорядиться, и со Скачковым переговорить в штаб-квартире, и казино проинспектировать. Голова кругом!» «Ну и главный вопрос, разумеется, это Снежинский с его дружком. Утром я встречаюсь с Михаилом Михайловичем. «Ну и жук твой Снежинский», — говорит он. «Ты видел мужа и его сестры двоюродной?» «Шварца, хмурюсь, я видел, и сестру тоже видел». И знаешь, кто у него двоюродный брат? Нет пока. Борис Маркович Гурко. Значит, Гурко. Да, кивает он. Заговор кузенов. Твою дивизию качаю я головой. О, точно так и назову. Заговор кузенов. А ты шаришь, Брагин? Ну да как, кто им помогал? Сами бы они столько не нарыли. Начальник областного БХСС. Тоже чей-то двоюродный брат? Ставленник Гурковского. А Печенкин, настораживаюсь я. И Печенкин с Гурко связан. Его предшественника именно Гурко помогал убирать? Помогал, да. Но только он хотел как раз заварено поставить своего АБХСника, а бывший замминистра, тот, что до Рахметова был, протащил своего московского кореша Печенкина. Так что Гурко тогда бортанули и воткнули Печкина. Михаил Михайлович, а ты чего такой осведомленный и еще не в Москве? Качай ее головой. Плохо работаешь, вот я и не в Москве. Работай лучше меня, перетаскивай, смеется он. Смеется, но глаза серьезные, как тогда, когда он тут в малюту с Куратова со мной играл. Ладно, договорились. Слушай, а по Печкину у этих сыщиков материалы есть какие-нибудь? Полно. Дай мне кое-что, я сейчас их ему и покажу. Пусть по-быстрому уволят этого заваряна, пока его самому не уволили. Ну на, я тебе прямо эти отдам, а сам еще подпечатаю. Михаил Михайлович, ты только это, конфиденциальность не нарушай. Поаккуратнее с чувствительной информацией. В приемной никого нет. Пятница, 2 января. Но секретарша на месте. Ларчик, привет, улыбайся. Привет, Егор. Она мне тоже улыбается, как старому другу. Ну как ты отошла от праздников? Чего на обед вчера не пришла? Ой, да ладно, не хотела надоедать. Да и Гена был, ну, короче, ясно. Ну а когда на блины к тебе приезжать? Ну, какие еще блины, удивляется она. Как на какие? Ты же мне считай, теща теперь, а к тёще на блины это вындо да полож, так что извините. Иди давай, смеется она. Тоже мне зетек нашелся. О, Егор Андреевич! Встает из-за стола генерал. «Какие люди?» «Как дела, Глеб Антонович? Что слышно?» «Так а что слышно? Начинаю чистить рахметовских». «Вы бы Юрию Михайловичу замолвили словечко за меня?» «Не знаю, зачем мне это. Вы же меня со свету сжить хотите?» «Я? Никогда!» «Ладно, давайте к этой дискуссии позже вернемся. Вот, гляньте-ка, как вам нравится». Дальше все проходит гладко, я показываю ему документы и объясняю, кто копает. Он взрывается и обещает по-тихому, без лишних разговоров, заваряно к херам собачьим уволить. И поставить вместо него баранова. На этом мы и расстаёмся. В воскресенье утром мы с Наташкой, Игорем и Пашкой уезжаем в Новосип. Едем на Скачковской, 21 чтобы не было никаких вопросов по служебной фабричной машине. Стоять в Новосибирске ей придется довольно долго. Управляющий казино нашел нам гараж в Толмачево. Там ее поставим. Наташ, хочешь поговорить?» Спрашиваю я, когда мы оказываемся одни в ее квартире. Она вздыхает. «Чего?» «Егор», — качает она головой. «Вижу, трудно тебе», — усмехаюсь я. «Наобещала всякого, а теперь как поступить?» «Исправление в журнале делать не дают, да?» Она ничего не говорит. «Наташ, давай так. Либо мы друг другу доверяем, либо нет. Я тебе ответственно заявляю, я не изменяю». Честно говоря, даже стыдно это без конца повторять, как в дешевой мелодраме. «Я сказал, ты услышала. Все. Больше мы к этому вопросу не возвращаемся. Это нелепо. Это оскорбительно для нас обоих. Договорились?» Она кивает. «Не сразу, но все-таки кивает». «Подумай, если не можешь мне доверять, то и затевать ничего не следует. Это было бы ужасно, но лучше, чем всю жизнь шизаться и сходить с ума». Она снова кивает и идет готовить ужин. Дальше мы ведем себя, как ни в чем не бывало. А потом ложимся в постель и набрасываемся друг на друга, как изголодавшиеся зверушки. А рано утром я уезжаю в аэропорт. Прилетев, мы с парнями селимся в гостинице «Москва», и я сразу начинаю звонить и сообщаю всем, что прилетел. Злобину, Чурбанову, Гале, всем. Паша едет в Диаково за машиной, а Игорь остается сторожить меня. «Очень хорошо, что позвонил», — хвалит меня Гурко. «Я как раз сегодня буду встречаться с высокопоставленным работником, о котором тебе говорил». «Имею в виду, Егор, человек он очень занятой, поэтому будь всегда на связи». «Понял, Борис Маркович, я или на объекте, или в номере, или в машине». Водитель лицо доверенный информацию он примет, любую, продиктовать вам номера. Он записывает. «Ладно», — недовольно говорит он, — «в любом случае, будь готов немедленно приехать, когда я скажу. Конечно, это же и в моих интересах, как я понимаю». «Правильно понимаешь», — сухо отрезает он. Поговорив с Гурко, я поднимаюсь в казино. Паша цвет здесь царит и влавствует. Справляется он со своими обязанностями неплохо, да только по нему вопрос пока остается открытым, и совет блатных еще не состоялся. И не дал ему ярлык на московское княжество. Так что положение неопределенное, поэтому он и торчит здесь, никуда не дергается и уезжать не рискует. Моему приезду он радуется, еще бы. Одна голова хорошо, а две лучше. Я включаюсь в местные дела и решаю кучу вопросов, сразу наваливаемых на меня Лидой и Баксом. «Вы чего, меня, что ли, ждали?» — возмущаюсь. «Вот у вас акционер под боком. Почему с цветом не решали?» «Егор, ну ты чего?» — пожимает плечами Лида. «На него где сядешь, там и слезешь». «Ну вы молодцы. А на мне, значит, можно скакать, пока не сдохну, что ли?» «Нет, ну почему так трагично-то?» — улыбается она. «Не до смерти же?» Так, я сейчас высеку кого-то. Весь день я провожу здесь, а вечером внезапно появляется Чурбанов. Он берет бокал коньяку и отводит меня в сторонку. Ты свободен? Для вас всегда, вы же знаете, улыбаюсь я в ответ. Молодец. Короче, у меня в машине знаешь, что лежит? Золото-бриллианты? Цитирую я сенью Горбункова. Шуточки у тебя, морщится Чурбанов. Простите, Юрий Михайлович. Бабина с пленкой у меня там», — говорит он. «Хороший, плохой, злой. Везу Леониду Ильичу. Сегодня просмотр». А? усмехаюсь я. «Это я посоветовал». «Я помню», — кивает он. «Но самое интересное, что он тоже помнит». «Приятно», — киваю я очень даже и лестно. «Ну, собирайся, раз приятно». «Он сказал, чтобы я тебя из-под земли достал и привез». «Прямо сейчас, что ли?» «А я что говорю?» — поднимает он брови и допивает коньяк. «Прямо сейчас». «Понял, слушаюсь». Улыбаюсь я. Егор подбегает Лида и слегка кланяется Чурбану. «Я прошу прощения, там тебя к телефону. Сказали это чрезвычайно срочно». «Блин, только бы не Гурко». «Но сердце не обманешь, Чуйка еще никогда не подводила». «На уж точно». — Егор, это Гурко. Через полчаса будь у меня. Со старой площади вместе поедем.